Как я писал в моем прошлом письме, я опасался мятежа. Нынче утром, когда я смотрел на его изможденное лицо, глаза его были полузакрыты, и все тело расслаблено, несколько матросов попросило дозволения войти в каюту. Они вошли. Их вожак обратился ко мне. Он заявил, что он и его спутники, депутатцы от всего экипажа, с просьбой ко мне которой я по справедливости не могу отказать. Мы затерты в льдах, и, может быть, вообще из них не выберемся. Но они опасаются, что если в льду и откроется проход, я буду настолько безрассуден, что пойду дальше и поведу их к новым опасностям, даже когда им удастся счастливо избегнуть нынешней. Поэтому они настаивают, чтобы я торжественно обязался идти к югу, как только судно освободится из -за льдов. Это взволновало меня. Я еще не отчаялся достичь цели и не думал о возвращении, если нам удалось высвободиться. Но мог ли я по справедливости отказать им в их просьбе? Я колебался, и тут Франкенштейн, сперва молчавший и казавшийся настолько слабым, что едва ли даже слушал нас, встрепенулся. Глаза его сверкнули, а щеки зарумянились от кратковременного прилива сил. Обратясь к матросам, он сказал, — Чего вы хотите, чего вы требуете от вашего капитана? Неужели вас так легко отвратить от цели? Разве вы не называли эту экспедицию славной? — А почему славной? Не потому ли, что Путию обещал быть тихим и безбурным, как в южных морях, а именно потому, что он полон опасностей и страхов? Потому что тут на каждом шагу вы должны испытывать свою стойкость и проявлять мужество, потому что здесь вас подстерегают опасности и смерть, и вы должны глядеть им в лицо» и побеждать их. Вот почему это славное и почетное предприятие. Вам предстояло завоевать славу благодетелей людского рода. Ваши имена повторяли бы с благоговением, как имена смельчаков, не убоявшихся смерти ради чести и пользы человечеству. А вы при первых признаках опасности, при первом же суровом испытании для вашего мужества отступаете» и готовы прослыть за людей, у которых не хватило духу выносить стужу и опасности. Бедняги замерзли и захотели домой, к теплым очагам. К чему были тогда все сборы? К чему было забираться так далеко и подводить своего капитана? Проще было сразу признать себя трусами. Вам нужна твердость настоящих мужчин, и даже больше того, стойкость и неколебимость утесов. Этот лед не так прочен, как могут быть ваши сердца. Он тает, он не устоит перед вами. Если вы так решите, не возвращайтесь к вашим близким с клеймом позора, возвращайтесь, как герои, которые сражались и победили, и не привыкли поворачиваться к врагу спиной. Его голос выразительно подчеркивал все высказываемые чувства. Глаза сверкали мужеством и благородством. Неудивительно, что мои люди были взволнованы. Они переглядывались и ничего не отвечали. Тогда заговорил я. Я велел им разойтись и подумать над сказанным. Я обещал, что не поведу их дальше на север, если они этому решительно воспротивятся, но выразил надежду, что вместе с размышлением к ним вернется мужество.